Теперь он был з я т е м Мареты и мог позволить себе обнять ее за талию, а она пользовалась родственными отношениями, чтобы целоваться с ним. В Юджине было что-то, что всегда влекло ее, и в течение этих первых дней после свадьбы сестры она давала волю своему д а в н е ш н е м у желанию. чувствовать себя в его объятиях, оставаясь однако на чеку и тем самым заставляя его держаться в рамках. В Тане ее очень интересовало, насколько она ему нравится. Едва она показалась, Смайт и Макьювскочили и принялись х л о п о т а т ь вокруг нее. Макью предложил ей свое место у камина. Смайт Не отставал от друга. Я провела чудесную неделю вестпойнте. Весело за т р а т у р и л а р е т т а Вы представляете? Всё время танцы, парады, прогулки с военными. Предупреждаю вас обоих. Вы на краю пропасти, сказал Юджин, уже усвоивший привычку дразнить м а р е т т у Эта женщина опасна. И вам, как х у д о ж н и к а м с именем, не мешает поострежьте. е Как вам не стыдно, ю р д ж и н Рассмеялся м а р и т т показывая свои прелестные зубки. Но «Ну, вы подумайте, мистер Смайт, разве это не безобразие так рекомендовать сестру своей жены? Тем более, что я приехала всего на несколько дней, у меня и времени-то в обрез. Я нахожу, что это возмутительно. Это просто позор, отозвался Смайт, обнаруживая полную готовность сделать с ее жертвой. Не такой вам нужен был взять, если бы вы имели дело с человеком, которого я хорошо знаю. Форменное издевательство, добавил со своей стороны Макью. Впрочем. Много времени вам и не понадобится. Ну ж, это совсем не п о р ы ц а р с к и рассмеялась Мрета. Я вижу, что все здесь против меня, за исключением мистера Смайта. Но ничего, вы еще пожалеете, когда я уеду. Охотно этому верю, чувством сказал Макью. Смайт ничего не сказал. Он просто млел от восторга перед этой девушкой, у которой цвет лица напоминал персики со сливками. Он пожирал взглядом ее волнистые каштановые волосы, блестящие голубые глаза и точенные руки. Каким раем должна быть жизнь с этим веселым и добродушным созданием? Интересно было бы знать, думал он. Что представляет собой семья, с которой Юджин п р о д н и л с я Анжела, Маретта, брат, в е с т п о н т и не иначе, как милые, д о б р о п о р я д о ч н ы е и состоятельные люди. Маретта отправилась на кухню помогать сестре, и Смайт, воспользовавшись о т с у т с т в и е м Юджина, шепнул приятелю: «Что ты скажешь? Ведь он совсем неплохо устроился. А это...» Помоложе настоящая красотка, она, пожалуй, п е р е щ е г о л я е т сестру. м а х ь ю только глазел по сторонам. Все здесь приводило его в восхищение: старинная мебель, ковры, портьеры, картины, горничная в белом передничке и наколке, Анжела Мариетта, стол, накрытый белоснежной скатертью и уставленный разноцветным фарфором. Серебряные канделябры. Подумать только, что в каких-нибудь десять дней с Юджином произошло такое превращение. Уж действительно, кому повезет. Эта студия была р е д к о с т н о й находкой. Ведь вот другим. И Макхью задумчиво покачал головой. Но спросил Юджин. который выходил в спальню, чтобы переодеться к обеду. Что ты скажешь, Питер? Скажу, что ты идешь в гору, Юджин. Я никак не ожидал. б л а г о д а р и небо. Тебе безусловно везет. Юджин загадочно улыбнулся. Действительно ли это так? Подумал он. Ни с Майто, ни Макью. Никому другому и не в домек. При каких обстоятельствах все произошло? Сколько в общем лицемерия на свете? Даже смешно до чего обманчива видимость. Если бы кто-нибудь знал, какая необходимость толкнула его на поиски квартиры и с каким тяжелым сердцем он взялся за это. м а р и а т а вернулась в студию.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 Совершеннейшее г р е т х е н Анжела снова в спыхнула. Я, собственно, сам об этом подумал. Питер сказал Юджин. Но так и быть. Попробуй ты. Я небольшой мастер по части портретов. Смайт улыбнулся Марии. Ему бы очень хотелось нарисовать ее. но человеческие фигуры давали с ь ему плохо, разве лишь как детали для его морских видов. При этом м у ж ч и н й удавались ему лучше женщин. Вот если бы вы были старым морским волком, мисс Блю, сказал он, обращаясь к Марии, я бы создал из вас шедевр. Что ж, за этим дело не станет.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 Непременно приду, рассмеялась Марета. Вы только скажите, когда. Макью почувствовал, что Смайт обгоняет его, и чтобы наверстать упущенное, удвоил внимание к м а р е т е Послушай, Джозеф, запротестовал он, я только собрался предложить мисс Блю написать ее портрет. Опоздал, ответил Смайт. Ты бы еще подольше думал.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 А Махью о жизни в горняцких поселках Запада. Мариетта принялась описывать своих висконсинских поклонников, высмеивая простоватых б л э к в у д с к и х обывателей. А Анжела вторила ей. Наконец Махью сделал карандашный набросок, изобразив Мариетту в сопровождении длинного хвоста деревенских воздыхателей.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 Вот чудесное имя, в о с х и т и л Смайт, я с растроганный красотой Мареты. Бедная Марета, сказал Юджин, подойди ко мне, я тебя тоже пожалею. Вы не так поняли мой рисунок, мисс Блю, весело заметил Макью. Я просто хотел показать, каким успехом вы пользуетесь, когда провожали гостей. Анжела стояла рядом с Юджином, охватив его гибкой рукой. Маретта кокетничала на прощание с Макью. Какое большое преимущество у его друзей, думал Юджин. Они холостяки и могут сколько угодно шутить с Мареттой и ухаживать за ней. Для него все это кончено. Он уже никогда не сможет любезничать ни с одной девушкой.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 Какие они оба милые! воскликнула Мариетта. Макхью такой забавный, он с большим юмором. Смайт тоже славный, заступил с я ю д ж и н за своего друга. Оба они чудесные, просто чудные. И мне понравился Макхью, он такой оригинал, заметила Анжела. Но и мистер Смайт тоже славный и очень положительный.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 И поправимо ли оно вообще?